Глава 51. Наступил день свадьбы их сестры, и Джейн с Элизабет вероятно волновались за нее больше, чем волновалась она сама. Карета была послана встретить новобрачных, и их ожидали к обеду. Старших мисс Беннет пугал их приезд, а особенно Джейн, которая приписывала Лидии чувства, какие испытывала бы сама, будь она на месте виновницы стольких треволнений и горя, и мысленно сострадала душевным муком сестры. Но вот они приехали. Семья собралась встретить их в малой столовой. Когда карета подъехала к крыльцу, лицо миссис Беннет расцвело улыбками. Ее супруг хранил невозмутимую серьезность, дочери испытывали тревогу, волнение, неловкость. В прихожей послышался голос Лидии. Дверь распахнулась, и их младшая сестра вбежала в комнату. Мать шагнула ей навстречу, обняла и с восторгом ее приветствовала. Затем с ласковой улыбкой протянула руку Уикхэму, который вошел следом за своей женой и тотчас пожелала им счастья без малейших сомнений в том, что ее пожелание сбудется. Мистер Беннетт, которому они повернулись затем, оказал им далеко не такой сердечный прием. Лицо его стало даже еще строже, и он не проронил почти ни слова. Беспечная самоуверенность молодой пары могла лишь сильнее распалить его негодование. Элизабет была возмущена до глубины души, и даже мисс Беннет испытала горькую растерянность. Лидия осталась прежней Лидией: невоспитанной, необузданной, взбалмошной, болтливой и бесцеремонной. Она бросалась от сестры к сестре, требуя их поздравлений. А когда, наконец, все сели, весело оглядела комнату, заметила кое-какие небольшие изменения и со смехом объявила — что давненько не была тут. Уикхам смущался не более нее, но его манеры оставались по-прежнему очаровательными. И, отвечая его характер и женить бы всем требованиям порядочности, то его улыбки и приятность, какой он упомянул о своем новом родстве с ними, сразу обворожили бы их. До этой минуты Элизабет не верилась, что она кажется способным на такую самоуверенность, и про себя она положила в будущем не ставить никаких пределов бесстыдству, бесстыдного человека. Она краснела, краснела и Джейн, но щеки тех двоих, кто вверг в такое смущение, ни на йоту не изменили цвета. В темах для разговора недостатка не было. Молодая и ее маменька тараторили безумолку, а Уикхэм, севший рядом с Элизабет, начал расспрашивать ее о своих хардфоршевских знакомых с легкостью и непринужденностью, каких ей не удавалось достичь в своих ответах. Он и Лидия словно хранили только самые приятные воспоминания. Мысли о прошлом не пробуждали и тени не только страданий, но даже неловкости. И Лидия сама заговорила о том, чего ее сестры не коснулись бы ни за что на свете. «Только подумать», — воскликнула она, — «что прошло целых три месяца, как я уехала в Брайтон. Право, мне кажется, и двух недель не миновало, а ведь столько всего случилось за это время». Господи помилуй, да когда я уезжала, мне и в голову не приходило, что я могу выйти замуж прежде, чем вернусь. Хотя и думала, как бы это было весело. Ее отец поднял брови, Джейн расстроилась. Элизабет выразительно посмотрела на Лидию, но та никогда не видела и не слышала того, чего не желала замечать, и продолжала со смехом. «Маменька, а соседи знают, что я сегодня вышла замуж? Я боялась, что вдруг они не знают». И когда мы нагнали Уильяма Голдинга в его фаэтоне, я во что бы это ни стало захотела сообщить ему, а потом опустила стекло в дверце, сняла перчатку и положила руку на край окошка так, чтобы он увидел кольцо, а потом кивнула и улыбнулась, как не знаю что. Елизавет не могла долей выносить этого. Она встала и выбежала из комнаты, чтобы не возвращаться, пока не услышала, что они перешли в большую столовую. А тогда присоединилась к ним как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лидия с дерзким торжеством встала справа от матери и услышать, как она сказала, «Джейн, теперь на твое место сяду я. Ты должна сидеть за столом ниже меня, ведь я замужняя дама». Да и с какой стати было полагать, что время научит Лидию стеснительности, от которой она всегда была совершенно свободна. и беспечности весёлое настроение только возросли и не терпелось увидеться с миссис филипп с лукусами и всеми остальными их соседями услышать как они будут называть ее миссис Уикхэм, а до тех пор она после обеда пошла похвастать своим кольцом перед миссис хилл и двумя горничными ну ка маменька сказала она когда они все вернулись в малую столовую что вы скажете о моем муженьке разве он не самый бесподобный мужчина на свете право моей сестрицы должны умирать от зависти Могу только пожелать, чтобы им повезло хотя бы в половину так, как мне. Надо, чтобы они все поехали в Брайтон. Лучше место, чтобы обзавестись мужем, не найти. Какая жалость, маменька, что мы не поехали туда все вместе. Правда-правда, и будь по-моему, мы бы и поехали. Только, Лидия, душенька, мне совсем не нравится, что ты будешь жить так далеко. Вам обязательно туда отправляться? Господи, ну да, и какие пустяки! так будет весело, вы, папенька и сестрицы, должны обязательно приехать погостить у нас. Всю зиму мы проживем в нью и, думается, там будут балы. И уж я позабочусь, чтобы у них у всех были самые лучшие кавалеры. «Ничего так сильно не желала бы», — ответила ее маменька. «А потом, когда будете уезжать, то можете оставить одну или двух из них пожить подольше». И, ручаюсь. «Я найду им мужей еще до конца зимы». Их гости могли пожить в Лонгборне не долее десяти дней. Мистер Уикхем получил офицерский патент перед отъездом из Лондона и должен был явиться в свой новый полк через две недели. Никто, кроме миссис Беннет, не сожалел, что они погостят в Лонгборне так недолго. Зато она сполна использовала это время, делая визиты вместе с дочерью и устраивая званные вечера у себя. Вечера эти были приятны всем обитателям лонгберна Те, кто был умнее, предпочитали избегать тесного семейного круга даже больше, чем те, кто был глупее. Чувство Уикхема к Лидии было именно таким, каким его ожидала найти Елизабет, далеко не равным чувству Лидии к нему. Ей почти не потребовались нынешние ее наблюдения, чтобы подкрепить прежние логические выводы. Их бегство объяснялось более силой ее любви к нему, чем его к ней. И Элизабет продолжала бы недоумевать, почему, не питая к ней особой нежности, он все-таки бежал с ней, если бы не уверенность, что бежать ему пришлось из-за долгов, а в таком случае он по своему характеру был очень даже не прочь обзавестись спутницей. Лидия надышаться на него не могла. Он всегда и повсюду был ее «дражайшим Уикхемом», и никто не шел с ним ни в какое сравнение. Он отличался во всем, и она не сомневалась, что 1 сентября – В день открытия охоты он настреляет больше птиц, чем кто-либо другой во всей округе. Однажды утром, вскоре после их приезда, Лидия, сидя с двумя старшими сёстрами, вдруг сказала Элизабет: "Лизи, да я же не рассказывала тебе о моей свадьбе, когда я описывала её маменьке и всем остальным тебя не было. Неужто тебе не любопытно узнать, как всё было устроено?" не очень ответила Элизабет. Мне кажется, чем меньше об этом говорить тем лучше. «Ну и чудачка же ты! Но я обязательно должна рассказать тебе, как все происходило. Поженились мы, ты знаешь, в церкви святого Климента, потому что Выклим жил в том приходе. И обряд был назначен на одиннадцать часов. Дяденька, тетенька и я должны были поехать вместе, а остальные встретить нас в церкви. Настает утро понедельника, а я места себе не нахожу. Понимаешь, ужасно боялась, что придется из-за чего-то отложить... И уж тогда бы, даже не зная, что со мной было бы. А тут тетушка, пока я одеваюсь, все наставляет меня донаставляет, да будто проповедь читает. Ну да я и одного слова из десяти не слышала, потому что, как ты можешь догадаться, думала о моем милом Уикхеме. Так мне не терпелось узнать, наденет ли он в церковь свой синий мундир. Ну, позавтракали мы в десять, как обычно. Я думала, завтрак этот никогда не кончится». Потому что, кстати, ты должна знать, что дяденька и тютенька, пока я жила, у них совсем меня замучили. Вообрази, ни разу не выпустили меня из дома. А ведь я две недели у них провела. Ни единого званого вечера или поездки в театр или еще какого-нибудь развлечения. Правду сказать, сезон в Лондоне кончился, однако малый театр давал спектакли. Ну так подает крыльцу карету, а дяденьке вдруг понадобилось поговорить по делу с этим противным мистером Стоуном а ты же знаешь, стоит им начать, как конца не будет». Ну, я до того перепугалась, просто не знала, что и делать, ведь дяденька должен был повезти меня к алтарю, а ежели бы мы опоздали, так в этот день уже не поженились бы. К счастью, он вернулся через десять минут, и мы поехали в церковь. Правда, потом-то я сообразила, что задержись, он так ничего не понадобилось бы откладывать, ведь повезти меня к алтарю мог и мистер Дарси. «Мистер Дарси?» — повторила элизабет в сильнейшем изумрении. — Ну да? Он должен был приехать с Уикхемом, понимаешь? Господи боже ты мой! Совсем забыла. Я и словечком об этом не смела обмолвиться. Я же им крепко-накрепко обещала. — Что скажет Уикхем? Это же такая тайна! — Раз это тайна, — сказала Джейн, то больше ни слова не говори. Можешь не сомневаться, я не стану тебя расспрашивать. — Ах, разумеется! — воскликнула Элизабет, хотя и сгорала от любопытства. — Мы тебе никаких вопросов не зададим. «Очень вам благодарна», — ответила Лидия. «Не то бы я, конечно, рассказала вам все, и тогда Уикхэм ужасно рассердился бы». После такого приглашения задавать вопросы, Элизабет поторопилась уйти, чтобы избежать соблазна. Но жить и дальше, так ничего не узнав, было невозможно. Во всяком случае, было невозможно не попытаться проникнуть в тайну. Мистер Дарси присутствовал на свадьбе Лидии. Казалось бы, меньше всего он мог оказаться в таком месте среди этих людей. В ее голове вихрем закружились всевозможные предположения, но ни одно ее не удовлетворило. Те, которые представляли его поведение в самом благородном свете, казались самыми неправдоподобными. Она была не в силах терпеть подобную неизвестность и, торопливо схватив лист бумаги, написала короткое письмо тетушке, прося объяснить подробнее суть того, о чем обмолвилась Лидия, если, конечно, это совместимо с обещанием хранить тайну. «Вы легко поймете», — добавила она, — «как мне любопытно узнать, каким образом человек, ни с кем из нас не связанный и в сущности совершенно посторонний нашей семье, оказался среди вас в подобный день. Умоляю, ответьте незамедлительно и объясните все. Разумеется, не в том случае, если по каким-то крайне важным причинам необходимо соблюдать строжайшую тайну, как, видимо, полагает Лидия. И тогда я буду вынуждена смириться со своей неосведомленностью, чего, разумеется, я и не подумаю сделать, добавила она про себя, ставя подпись под письмом. Если вы, милая тетенька, не ответите мне с полной откровенностью, мне придется прибегнуть ко всяким хитростям, чтобы все-таки выведать эту тайну. Тонкая деликатность Джейн не позволила ей поговорить с Элизабет наедине об обмоловке Лидии, чему Элизабет была очень рада, предпочитая обойтись без наперстницы, пока не получит ответа на свои вопросы.